Глава 61. Базилика Феррумвия была самым большим зданием в Руне, которое не принадлежало церкви. Ее возвели в середине XIX века на месте средневековых трущоб, к югу от квартала потерянных душ. Несмотря на свое название, строение из красного кирпича не имело ничего общего с церковью. В его стенах никто не молился. Это был символ современного прогресса, и несбывшихся надежд. Церковь железной дороги являлась главным железнодорожным вокзалом города. К тому времени, как Габриэль добрался до готического фасада базилики Феррумвия, час пик был уже давно позади. Мужчина остановил легкий мотоцикл под огромным навесом из стекла и стали у ряда скутеров. Ногой он выдвинул упор и заглушил мотор. Затем Габриэль быстрой походкой вошел в здание вокзала. Словно обыкновенный пассажир, который собирается сесть на поезд, он прошел через шумный центральный зал и спустился по лестнице к камерам хранения, расположенным под платформой номер 16. Ячейка номер 68 находилась в дальнем углу, как раз под одной из шести камер, следящих за помещением. Расположение камер гарантировало, что, хотя лицо Габриэля было видно охраннику, содержимое ячейки останется скрытым, Габриэль набрал пятизначный код и открыл дверцу. Внутри лежала черная спортивная сумка, размером и дизайном неотличимая от той, что висело у него через плечо. Мужчина расстегнул молнию и вытащил из сумки черную стеганую спортивную куртку и две обоймы патронов. Положив обоймы на пол, Габриэль вытащил свой сиг и, осторожно отвинтив глушитель, бросил его в раскрытую сумку. Глушитель хорош ночью. Днем же звуки выстрелов отпугнут случайных прохожих. Габриэль не хотел, чтобы пострадали невинные. В армии существует специальный термин «сопутствующие потери» — гражданские лица, убитые или раненые во время военной операции. А вот на гражданке все это квалифицируется как обыкновенное убийство. Оглянувшись, Габриэль сбросил сумку с плеча и переоделся в куртку. Обои мы были спрятаны в карманы, пистолет вернулся в кобуру под мышкой. Без глушителя было гораздо удобнее. Габриэль поднял спортивную сумку и засунул ее в ячейку камеры хранения, затем расстегнул змейку и вытащил оттуда вещевой мешок Лив. Он немного поколебался, чувствуя неловкость из-за того, что приходится копаться в личных вещах другого человека. Но все же открыл рюкзачок, там лежала одежда, туалетные принадлежности, Зарядное устройство для телефона все то, что человек берет с собой в случае незапланированной поездки. Кроме этого, в рюкзачке был небольшой лэптоп, бумажник, кредитные карточки и журналистское удостоверение. В боковом кармашке Габриэль обнаружил паспорт, связку ключей от квартиры и бумажный конверт с надписью фотографии за один час. Внутри конверта лежало около дюжины глянцевых снимков лиф и молодого парня сделанных, судя по всему, во время их увеселительной поездки по Нью-Йорку. Девушка на фотографиях была на несколько лет моложе той, которую он встретил в аэропорту, лет двадцать с хвостиком, небольшим. Молодой человек, без сомнения, был ее братом. Те же светлые волосы, мягкие черты, круглое привлекательное лицо. У обоих искрящиеся зеленые глаза светились радостью. На последнем снимке был запечатлен только парень. Он стоял на фоне двух башен-близнецов Всемирного торгового центра. Значит, снимок сделан до 11 сентября 2001 года. Руки молодого человека разведены, на лице шутливое выражение крайнего напряжения. Из-за длинных волос и небольшой бородки Сэмюэль был похож на Самсона в храме Филистимлян. Снимок навевал неприятные мысли. Страшная трагедия, связанная с двумя башнями налагалась на личную трагедию этого счастливо улыбающегося парня, который на фотографии стоял в той же позе, в какой он провел последние часы своей жизни. Габриэль засунул фотографии в бумажник. Чутье подсказывало ему, что следует оставить вещевой мешок в ячейке камеры хранения, но вместо этого он закинул рюкзачок за спину, захлопнул дверь и направился к выходу. Так все же будет лучше. Рюкзак станет своего рода оберегом. Когда он найдет девушку и отвезет ее в безопасное место, то отдаст лиф ее вещи. Для Габриэля безопасность девушки была важнее всего. Он не знал, почему и когда это стало для него так важно. Возможно, это чувство зародилось в нем, когда он наблюдал за тем, как напуганная до смерти девушка мчится по залитой дождем автостоянке, а может и раньше, когда Габриэль увидел в ее испуганных зеленых глазах жажду правды, такую же страстную, как и у него, Если ему выпадет шанс, он избавит эту девушку от чувства страха. Габриэль вышел из полумрака камеры хранения на яркий свет вестибюля. Стеклянный купол над вокзалом, который в высшей точке поднимался на сто футов, казалось, собирал все раздающиеся под ним звуки и посылал их эхом обратно. В вестибюле стояла такая какофония, что Габриэль скорее почувствовал, чем услышал, что его телефон звонит. Девушка в центральном управлении. — сказала Катрина. — Она в комнате для допросов на четвертом этаже дает показания о событиях прошлой ночи. — Когда поступила информация? — Недавно, но мы думаем, что наш источник работает и на святых. — Разумное предположение. — Значит, люди, которые пытались похитить Лив вчерашней ночью, близко, и они ждут своего шанса, чтобы повторить попытку. — Я перезвоню тебе после, — сказал Габриэль и нажал на отбой — Габриэль вернулся к мотоциклу, надел на голову шлем и стал раздумывать над своим следующим шагом. Он пришел к выводу, что в центральном управлении девушка находится в относительной безопасности. Вот только надолго ли она там задержится? Здание центрального управления не из маленьких. Найти в нем девушку, не привлекая к себе внимания, почти невозможно. Заведя мотор, Габриэль бросил взгляд на газетный киоск, На передней странице утреннего выпуска местной газеты красовалась увеличенная фотография стоящего на вершине монаха. Заголовок вверху сообщал «Падение человека». Мужчина переключил сцепление и медленно влился в утреннее движение. Он знал, куда девушка направится после центрального управления.